Глава двадцать шестая. Лошадь пронзительно заржала и пнула копытом свежие опилки. Шшш! Розмари Холт успокаивающими движениями водила щеткой по шее греневой кобылы. Они всего лишь компания тупых зевак, бояться нечего. Свет пульсировал, музыка завывала, взрывы буйного смеха доносились с кукурузного поля и слышались даже в конюшне на краю фермы Холтов. Обычно жизнь рядом с туристическим аттракционом не сильно раздражала. Но сегодня вечером территория кишела пьяными батраками, студентами и студентками из университетских братств. Все хотели по-настоящему испугаться. Словно Дэвид Тарстенуэйр был городской легендой, которую рассказывают у костра, а не настоящим убийцей на свободе. В соседнем стойле Кэш бил копытами в нервном возбуждении. В лабиринте никогда раньше не было столько света или музыки ночью. «Мне тоже это не нравится, дружок», — проворчала она, испытывая новый прилив злости на эмита за то, что оставила ее работать. В детстве им подарили покватер Хорсу — порода лошадей, выведенная в Америке. Эммит выбрал Воронова и назвал его в честь «Человека в черном». «Человек в черном» — так называли американского кантри-певца Джонни Кэша. Имя оказалось пророческим, потому что отражало его отношение к Кэшу, как к аксессуару, с которым круче выглядишь. В основном о нем заботились Розмари с родителями. Розмари всегда мечтала о лошади. Еще в детстве ее не интересовали книги или фильмы, в которых не было хотя бы одной лошади. Свою она назвала «Лунный свет» в честь любимой лошади из книжки. Хотя ее любимица была не золотистой, а светлого, коричневого, рыжего цвета, да и хвост и грива у нее были не белыми, а соломенными, Розмари верила, что она была таким же верным другом, как и лунный свет Аланы. Отсылка к книжной серии «Сердце львицы» Таморы Пирс. Повзрослев, Розмари все еще помнила, как много это имя значило для нее. «Ладно, девочка», — она похлопала лошадь и обошла ее сзади, а потом бросила щетку в пластиковое ведро для скребниц. «Почти закончила. Принесу тебе сено». Розмари открыла задвижку и взяла ведро. Затем закрыла раздвижную дверь за собой и поставила ведро, чтобы взять вилы, стоявшие внутри одного из пустых стойл. Конюшня пахла невероятно знакомо. Опилки, сладкий корм, старая кожа, хотя слышался и резкий запах аммиака. Запах мочи всегда был сильнее после уборки, но за час он почти исчезнет. Ее резиновые сапоги беззвучно ступали по специальному покрытию на полу. «Розмари» и «Лунный свет» были хорошей командой. Они начали тренироваться в скачках вокруг бочи, когда ей было восемь, а выступать, когда ей исполнилось девять. Чемпионат Парадео округа «Слоун» использовал традиционную схему из трех бочек, расставленных в виде листа клевера. На этих соревнованиях важно было время. И если участник сбивал бочку, то получал штрафных 5 секунд. Некоторые Родео также штрафовали за головные уборы, требовали 25 долларов, если с участника спадала шляпа. Лунный свет редко врезалась в бочку, а Розмари никогда не теряла шляпу. Но ей не удалось избежать травм. Год назад она сломала правую руку, соскользнув со спины лошади во время езды без седла. А всего два месяца назад подпруга лопнула когда она висела вниз головой, несясь на полном галопе во время джигитовки. Это было очень странно. Подпруга была довольно новая. Размари чуть не сломала себе шею. Несчастный случай испугал ее, но не остановил. У нее были соревновательный дух и упрямство. Она быстрее соперников и потому готова участвовать в национальных соревнованиях. По дороге в темное стойло Размари напугал разрушающий уши крик. Она остановилась и прислушалась. Да, смех. Она сжала челюсти, понимая, что один из этих ржущих придурков — Эммит. «Надеюсь, ты хорошо проводишь время», — с горечью подумала она. Он приехал из университета Небраски в Линкольн на выходные и должен был помогать ей здесь, но когда узнал, что некоторые из его школьных товарищей тоже в городе, бросил ее ради них. Родители отправились на футбольный матч, чтобы поддержать ее кузена, играющего в команде. Розмари в полной темноте потянулась к вилам, но рука схватила лишь воздух. Продвигаясь на ощупь вдоль деревянной стены все глубже и глубже в денник, она, наконец, нащупала черенок в дальнем углу. Она схватила его и повернулась назад к свету. Ведра не было. Момент замешательства, биение испуганного сердца, А потом ей в ноздри ударил незнакомый запах. Запах немытого тела еще одного человека. Бывшая патрульная машина вырвалась из Осборна, но, выехав на шоссе, резко затормозила, чтобы избежать столкновения. Мака не глянула на спидометр. Они ехали медленнее, чем допускали правила. «Какого черта? Давай быстрее!» Олли крепко сжимал руль. Такое все время происходит. Люди смотрят в зеркало заднего вида и считают, что я коп. На заднем сиденье Дерби пытался дозвониться до Розмари, но сотовые вышки были перегружены. Звонки или сразу переключались на голосовую почту, или вообще не проходили. Оли выехал на встречную полосу. Они объехали машину, и он вернулся обратно. С каждой мили он нарушал правила все больше и больше. Меньше чем через минуту все повторилось снова. Макони и Алик застонали. «Просто я очень спешу», — оправдывался он, сжимая зубы и объезжая следующую машину. Снова проверили спидометр. Они уже слишком сильно превышали. «Никто меня не остановит сегодня вечером. Вся полиция в другом конце города». мака не нравилось, что Оли был аккуратным водителем. Но сейчас она была благодарна ему за то, что он чувствовал срочность ситуации. Она мрачно улыбнулась я не жалуюсь». Розмари знала, что ароматы могут успокаивать, но впервые почувствовала запах, испугавший ее. Кислая вонь немытого тела била в нос. Это был незнакомый мужской запах. Худая фигура появилась рядом со входом в денник, на нем было странное пальто, а в руках ведро со скребницами. У Розмари затряслись коленки. Дэвид Тарстен Уэйр поставил ведро на землю. Ему оно было не нужно. Он хотел показать, что это он забрал его. Дэвид скинул пальто и остался в толстовке, о которой Розмари слышала в новостях. На камуфляжной ткани были видны коричневые пятна, запекшаяся кровь. Он достал нож из чехла на поясе. Лезвие сверкнуло. Всматриваясь в темноту стойла, он ударил ногой по ведру. Инструменты зазвенели. «Они бы тебе не помогли». Он пошел вперед. Но все лучше, чем ничего». Розмари крепче вцепилась в виллы и бросилась на него. Движение полностью остановилось. Гавайи были печально известны своими непроездными дорогами с двумя полосами, и нередко можно было плестись за туристом, ехавшим на минимальной скорости. Но Макани никогда не испытывала такой гнев на дороге, как сейчас. «Ее дом прямо там!» Оли сердито махнул на обычное одноэтажное здание прямо перед кукурузным лабиринтом. Дом находился в некотором отдалении от дороги. Дерби и Алекс потянулись к ремням безопасности. «Мы туда добежим», — сказала Алекс. «Нет!» — ярость Мака не превратилась в панику. «Не расходимся! Мы должны держаться вместе!» «Согласен», — сказал Оли, пока машина медленно продвигалась вперед. «Но мы не можем просто сидеть здесь», — сказала Алекс. «Вдруг Дэвид уже там?» Дерби попытался успокоить ее. «Скорее всего, он в городе. Думаю, все хорошо». алекс вскипела. «На чьей ты стороне?» Олли вытянул шею, чтобы увидеть конец затора. Проехал пикап, а потом Олли резко повернул и помчался по встречной полосе. Фура ехала прямо на них. Они закричали, грузовик просигналил. Олли выехал прямо на обочину и продолжил движение. Грузовик пронесся мимо, а другие водители стали сжать на клаксоны, выкрикивая оскорбления, пока патрульная машина неслась вдоль дороги, поднимая клубы пыли в ночное небо. Машина подпрыгивала и дребезжала, тряслась и раскачивалась. «О боже мой! О боже мой! О боже мой!» — повторяли одновременно маканье и дерби, пока Алекс кричала, испытывая что-то среднее между страхом и восторгом. Они, наконец, въехали на подъездную грунтовую дорожку холтов. Машина поехала тише, а потом, когда они набрали скорость, снова начала подпрыгивать. макани показала на маленькое здание вдали от главного дома. Там горел свет. «Туда!» — сказала она. «Держитесь!» — предупредил Лолли перед тем, как съехать на пастбище. макани Дерби и Алекс снова закричали. «Там была чертова дорога!» — сказала Алекс. «Прости!» ответил Олли, пока машина неслась по траве к конюшне. «Меня понесло!» «Что ты делаешь?» — кричал Дерби. Алекс кричала изо всех сил. «Лучше бы нам оказаться правыми!» Розмари выросла на Родео. Она была крепкой и не собиралась позволить жалкому парню с ножом убить себя. Дэвид, казалось, удивился надвигающимся на него вилам. Он увернулся, но недостаточно быстро. Длинный зубец вонзился ему в бок. Он закричал от шока и боли. Пораженная тем, что попало Розмари с хлюпаньем выдернула вилы из его тела. Он отшатнулся назад. «Вот так», — сказала Розмари. Она продолжала на него кричать, но не понимала, что говорит. Сложно было поверить, что это вообще происходит в реальности. Дэвид выбежал из конюшни, прижимая руку к кровоточащему боку. Лошади держали и били копытами, пока она раздумывала, что делать дальше дождаться сигнала сети и вызвать полицию или сперва пойти и убедиться, что Дэвид за ней не вернется. Розмари так крепко сжала черенок, что руки онемели. Она сделала осторожный шаг вперед, еще один и еще один. Когда она дошла до двери конюшни, из темноты высунулась рука и ухватилась за вилы. Розмари закричала, пытаясь вернуть контроль над ситуацией. Дэвид потянул ее к земле. Он зачем-то скинул свой нож и теперь пытался поднять его. Черт-то с два у него получится. Розмари вырвала вилы из его хватки и тогда увидела, что прямо на них несется машина с включенными фарами. Оба были шокированы, но Дэвид очнулся первым. Он схватил нож и нанес удар. Лезвие распороло ей правое бедро. Она ударила его по спине вилами, увидела, как он согнулся пополам а потом все залило слепительный белый свет. Больше она ничего не увидела.